Глава 6. Потные ладошки и неровное дыхание. Рита целый день чувствовала себя некомфортно. Хотелось написать что-нибудь ласковое Диме, проверить сводку погоды, посмотреть новости друзей, в конце концов появилось даже желание позвонить отцу. Только вот средство связи было далеко. Руки теперь казались лишними, время тягучей медленной рекой, а все вокруг слишком счастливыми. Она и не замечала, что её подруги так много времени сидят в телефонах. Казалось, у неё начиналась лихорадка. Был бы мобильный, она бы загуглила симптомы. Хотя в глубине души Рита понимала, что именно его отсутствие и вызвало такое напряжение. Студенты уже заняли свои места в аудитории перед очередным занятием. Оля и Таня сидели впереди, Даша второй год была соседкой Риты по парте. Они перекинулись несколькими фразами, и каждая достала смартфон, обновляя страничку, вбивая запросы в поисковик, просматривая новости. Без телефона Рите оставалось лишь косо поглядывать на остальных. Треньк. Все знали этот звук. На ферме Оли созрел урожай. "Ну что за глупости, мобильные игры", всегда думала Рита. Но сегодня её раздражению просто не было предела. Каждая мелочь выводила её из себя, мир словно потерял краски. Рит, кажется, у тебя телефонная зависимость, пошутила Оля. Девушки с сочувствием улыбнулись. Лекция уже должна была начаться, преподаватель задерживался. В любой другой день Рита порадовалась бы, но сегодня она жаждала начала пары, чтобы все спрятали свои телефоны куда подальше. После долгого клацанья по экрану Даша подняла голову и обратилась к подругам: "На завтра и пятницу расписание поменялось. На сайте опубликовали, я сделала скриншот и скинула в нашу группу". Рита отвернулась, закатив глаза и мысленно проклиная всех вокруг. Пришёл черёд третьей подруги. Таня резко повернулась к ним, отчего её чёрный длинный хвост на макушке дёрнулся. "Слышали? Новый теракт!» На лице была искренняя тревога. Она была самая серьёзная из них, сдержанная, скромная и тихая. Училась хорошо, но в баскетбол играла просто ужасно. Она и в команду пришла только чтобы завести друзей, но больше всего её интересовала политика. Таня ходила на все выборы, пикеты, митинги, даже вступила в партию, мечтая работать в аппарате президента или в крайнем случае в администрации. "Не может быть", бурно отреагировала на новость Даша. "Кинь ссылку". "Не знала, что ты следишь за новостями", прокомментировала Рита, сложив руки на груди. Все три девушки уставились на нее. "Что с тобой такое? Погибли люди". Даша смерила соседку взглядом и снова погрузилась в чтение. А через минуту огорченно спросила А что, подробностей нет? Пока нет, но я ищу информацию на зарубежных сайтах, не оборачиваясь ответила Таня. Рита чувствовала себя отрезанной от всего мира. Всё, надоело, терпение лопнуло. Прикройте меня перед преподом, бросила Рита в сторону друзей. Таня с Олей не обернулись, только Даша отреагировала. А ты куда? Срочное дело. Я только на тренировку приду, Рита смахнула вещи в сумку и быстрым шагом направилась к выходу. Дома она постаралась не бежать сразу к телефону. Медленно разделась, умылась и заварила малиновый чай, поглядывая на заветное устройство. Оно было так близко. Момент воссоединения должен был стать особенным. Рита удобно расположилась на кровати, поставила рядом чай и пирожное. Теперь можно проверить новые уведомления. Одно из них приковало взгляд, и она поплыла сквозь битые байты информации к иконке Инстаграма. Энтони Пасадена. Привет, Марго. Буду рад тебе помочь. Я тоже люблю баскетбол. Как давно ты изучаешь английский? Сердце замерло, руки похолодели. Рита перевела дух и перечитала сообщение. Потом встала, посмотрела в зеркало и перечитала снова. Круг по квартире, глоток чая и еще раз пробежаться глазами по строчкам. Теперь смысл его слов уложился в голове. Ни одна переписка не вызывала еще столько трепета, волнения и возбуждения. И как прелестно это звучало. Марго. Кто бы мог подумать, что именно упоминание баскетбола станет причиной ответа. Девушки часто писали Энтони, но ни одна из них не состояла в спортивной команде. К тому же, именно в тот момент, когда пришло сообщение от Триты, Энтони умирал от скуки в гостях у тётушки Летти. Но всего этого девушка из России не знала и просто готовила текст для ответа. Привет. Я изучаю английский уже много лет. Начала писать Рита. Нет, так не пойдёт. Хей, я два года изучаю английский на профессиональном уровне. Попытка номер два. Слишком официально. Привет, Антонио. В университете я изучаю английский второй год. Буду переводчиком, мечтаю побывать в США. А ты чем занимаешься? Расскажи немного о себе. Рита нажала кнопку отправить и прижала телефон к груди. В её сердце распустились яркие цветы. День пролетел незаметно. Рита успела на последнюю пару, хотя не планировала. Пообедала с подругами, узнала в деканате новое расписание, подготовила доклад на завтра и прекрасно провела время на тренировке. До конца дня Рита ни разу не взглянула на телефон. Её просто грела мысль, что он рядом, в тайном кармане сумочки. Только добравшись вечером до дома, она решила почитать сообщения от остальных пользователей. Её спокойствие объяснялось очень просто. В Калифорнии был час ночи, а значит, Энтони ответит только завтра. Рита проигнорировала всех остальных, только Диме написала пару строк. Напоследок девушка решила зайти на страничку своего нового друга. Она только собиралась погрузиться в его мир, как последняя фотография грубо вытолкала её обратно. Энтони обнимал какую-то стройную, большеглазую американку. Под снимком стояли хэштеги «My Pretty Girl» и #mysunshine.